После полуденный сон? Или как прогулять бейсбол? Вилли открыл дверь, и на улицу вырвались крики родителей. Они снова собачились. Не желая вовлекаться в процесс, парень тихо проскользнул на второй этаж, и, зайдя в свою комнату с надписью «Не входить, убьет», плотно закрыл за собой дверь. Не раздеваясь, разлегся на кровати и уткнулся в потолок. Он провалился вглубь своих фантазий и воспоминаний. Под монотонные крики родителей, к чему он уже привык, Вилли катался на волнах своих чувств. Внутри себя он наблюдал нешуточные страсти. Его-то накрывала несправедливость из-за Барри и его двух ударов, то будоражил интерес, связанный с загадочными кристаллами. Отключившись от реальности, парень представил, как светящиеся предметы зеленого цвета меняют его жизнь. Вот он берет их в свои руки и обретает невиданную силу. И вот он уже способен дать отпор любому. Благодаря неизвестной силе он знает все ответы на уроках и даже начинает интересовать представительниц противоположного пола. Вилли растекся в улыбке. Фантазия дразнила его, и парню показалось, что это происходит на самом деле. Ему пришло видение, что сила мысли ткет параллельную вселенную в его собственном уме. Новая реальность начинает менять настроение обладателя идей, даря яркие ощущения и запуская химические реакции в его организме. Вилли проваливался все глубже и глубже в мир своих желаний. И скрипучие крики, раздававшиеся снизу, уже не заботили парня. Они превратились в фон его сна. И перед Вилли возникла ясная картина, как он со всего размаха наносит удар по сопливому лицу Барри, и она становится похожим на квашеную капусту. Миссис Клэр хвалит Вилли за прекрасно проведенную тычку и предлагает наградить тумаками шестерок поверженного лидера. Они трясутся, как стиральная машинка на режиме отжима. Вилли, недолго думая, делает несколько сокрушительных ударов ногой, таких, которые он видел в фильмах с Вандамом, и слышит от своих обидчиков мольбы о прощении. Ему снится, как он входит в свой дом, где его ждут радостные родители с воздушными шариками в руках. Они осыпают его разноцветными конфетти и приглашают за обеденный стол. Вилли, пританцовывая, моет руки и весело усаживается со своими мамой и папой. На их лицах счастье. Кусая хорошо обжаренную куриную ножку, он слушает их рассказ о том, как они встретились и влюбились с первого взгляда. Потом в окно стучит Рой и показывает руку, сжатую в кулак, из которой торчит большой палец вверх. По губам друга можно прочитать. «Круто! Ты молодец!» Сосед уходит, оставляя Вилли с родителями и их историями. Раздается звук газонокосилки. Наверное, Рой снова помогает матери. Эта женщина очень любит порядок. Вилли смотрит на своих родителей, но на их лицах возникают кривые гримасы. Они снова начинают кричать друг на друга. Стул с Вилли резко двигается от стола, удаляясь от родителей, и под шум работающего мотора газонокосилки Вилли проваливается во мглу, делая изящные перевороты в воздухе. Пытаясь схватиться за ускользающий стол, летящий с ним рядом, он вытягивает свой весь рост. Пульсирующий крики и шум адской машины для резки травы заставляют его перевернуться и с тяжелым вздохом открыть глаза. «Где я?» Первая мысль ворвалась в его сознание. Он не сразу узнал свою комнату. Размытые предметы только через несколько секунд приобрели четкость. Вилли попытался вспомнить, что произошло. Память сразу подкинула ему крючки, возвращающие в настоящее. Встреча с Барри, кристаллы, крики родителей. Оказывается, Вилли спал. Звук газонокосилки за окном говорил о том, что Рой снова помогает матери. Вилли глянул на электронные часы, стоящие справа на деревянной тумбе, и схватился за лоб. «Бейсбол!» Цифры на экране сообщали ему неприятную новость. Игра уже началась. Из-за того, что Вилли отключился в одежде, ему не пришлось одеваться. Он лишь схватил сумку, где лежала спортивная форма. Аккуратно открыв дверь своей комнаты, чтобы родители не знали, что он был дома, Вилли покинул свое убежище. Тихими шагами дошел до выхода. Беззвучно проскользнул на улицу и рванул в сторону стадиона. Теперь его ждала спринтерская пробежка. Вдох. Вилли вспомнил, как ударил Роя при первой же встрече. Тогда ему было около шести. Выдох. Парню не понравилось, что мать соседского мальчика обняла своего сына у него на глазах. Вдох. И когда она оставила их наедине, Вилли влепил соседу звонкую пощечину. Выдох. Теперь ему было стыдно за это. Вдох. Наверное, он просто почувствовал зависть, ведь его не баловали ласками. Выдох. Но и сейчас он продолжает ревновать Роя к его матери, потому что она дает тому любви больше, чем кто-либо ему, Вилли. Вдох. Тело сжимается. Выдох. Злость. Вдох. Одиночество. Выдох. Беззащитность. Вдох. Желание умереть. Выдох. Страх уходит. Сжав зубы от злости, Вилли увидел, как его друзья играют в бейсбол. Только в этом месте тихий город наполнялся приятным шумом. На стадионе часто проводили командные игры, соревнования по легкой атлетике и выступали гастролирующие артисты. Сегодня здесь шла важная встреча среди его сверстников. И Вилли знал точно, что он сейчас нужен своей команде. Ведь он был одним из ключевых нападающих. Он знал, что как только он ступит на поле, все обрадуются, никто не будет на него ругаться. И даже строгий тренер молча пригласит его в игру. Вилли знал это, но не спешил бежать туда. В горлу подступил комок. Он понял, что эта игра ничего не даст ему. И если он приступит к ней, он снова окажется в старом болоте. Он опять потеряет возможность. Возможность измениться. Пускай меня ругают, пускай меня бьют, пускай меня выгоняют из команды, но сейчас я играть не буду, — подумал Вилли. Он всегда отличался спортивной выдержкой. Это единственное, что держало его в узде. Школа и родители не могли заставить его соблюдать правила, а спорт мог. Но сегодня что-то надломилось внутри Вилли. Даже физическая нагрузка стала ему противной. В его голове созрел бунт. Больше он не желал мириться ни с одним сводом правил. Он резко отвернулся от игрового поля и решительно сделал рывок, унося свои ноги подальше от этого места. Учащенно дыша, Вилли не планировал останавливаться. Напротив, он старался ускориться, чтобы как можно быстрее вырваться из рамок этих крысиных бегов, сулящих ему только день сурка. Его легкие захлебывались, жадно хватая воздух, как это делает рыба на суше. Пробегая мимо придорожных магазинов, он видел, как они провожали его кривым отражением. Нелепый парень в белой вытянутой футболке и синих неглаженных брюках мелькал в стеклах витрин. Спортивная сумка на плече перевешивала на правую сторону, поэтому Вилли двигался кособоко. Прохожие чувствовали острую необходимость обернуться и посмотреть, куда держит путь этот сорванец. Вилли, не сворачивая, бежал, как ему казалось, быстрее ветра. Так сильно он хотел удержать свои желания, свой настрой. Он переживал, что его намерение улетучится, и если он сейчас не сделает то, что зажглось внутри него, то побоится сделать это потом. Вилли накачивал себя злостью, как насос накачивает футбольный мяч воздухом. Он был уверен, что только его боль, ощущаемая сейчас, дает ему возможность осуществить свою идею. Теплые лучи грубо ложились на раскаленную кожу Вилли, нагревая его организм до состояния кипения. Пот сочился из каждой поры. На полу выступили десятки капель, планирующие скатиться прямо на глаза. На футболке образовались мокрые пятна. Вилли сделал несколько поворотов между домами по узким переулкам и вылетел на площадь, на другой стороне которой виднелся ржавый забор, ограждающий зеленые насаждения. Он подбежал к краю проезжей части и, пропустив два автомобиля, перешел в дорогу, подойдя ближе к парку. Его горло издавало сопящие звуки. Он не хотел больше бежать и перешел на шаг. Не останавливаясь, он снял сумку со спортивной одеждой с плеча и понес ее в руке. Его взгляд сфокусировался на точке, куда он планировал держать свой путь. Прутья забора мелькали, создавая завораживающий ритм. Дойдя до входа в парк, он остановился, сделал глубокий вдох. Ему казалось, что каждый следующий шаг приблизит его к необратимым изменениям. Поэтому он сбавил темп и пошел очень медленно, пытаясь запомнить свое настоящее состояние. Пульс в висках бешено считал секунды. Туман перед глазами рассеялся, и Вилли обрел ясность. Еще несколько метров, и он будет рядом с местом, где они с Роем обнаружили загадочные кристаллы. Конечно, не было стопроцентной уверенности, что кристаллы смогут что-то поменять в его жизни. Но Вилли так сильно этого хотел, что это уже казалось логичным поворотом дел. Он желал, чтобы сон стал явью. Он хотел, чтобы Барри был повержен. А родители... Улыбались. Он мечтал, чтобы Рой при каждой встрече показывал ему класс и хотел узнать ответы на все вопросы. Ему казалось, что осуществить все свои желания он сможет мгновенно, если прикоснется к кристаллу. Может, это и была юношеская наивность, но Вилли сейчас не хотел думать об этом. Он просто хотел превратить свою мечту в реальность. И пускай произойдет то, что должно. Ведь не случайно эти артефакты нашли именно он и Рой. Значит, в этом есть смысл. Вилли подошел поближе к недавно утрамбованному ими участку земли и начал копать. Сперва это были неуклюжие движения, но как только появилась верхушка зеленого кристалла, он ускорился. Копая аккуратно так, чтобы не касаться источников света раньше времени, он полностью освободил их от земли. В его глазах пульсировало зеленое отражение. Сейчас оно не пугало. Может, это из-за того, что не было рядом Роя, который нагнетал обстановку. А может, потому что он был готов взять их в руки. И видел в этом свою личную миссию. Вилли прикусил губу еще раз вспомнил все то, о чем мечтал в последнее время. И, закрыв глаза, потянулся к кристаллам. Двигая руками по памяти, Вилли уперся подушечками пальцев во что-то теплое. Потом вся ладонь соскользнула вдоль ребристых предметов. По его телу прокатился электрический ток. Он распахнул глаза и увидел, как в его руках светятся кристаллы. Вилли почувствовал, что ритм свечения совпал с его собственным пульсом. Он был таким же резким. Каждый удар сердца сопровождался эхом в висках и вспышками источников света. Завороженно наблюдая за сиянием, он не знал, как поступить дальше. Застыв с кристаллами в руках, как Гамлет в шекспировской пьесе, когда-то застыл с черепом, Вилли размышлял. Интересно. Уже сработало. Теперь я могу ломать кости своим обидчикам. А что с моими родителями? Они уже стали счастливыми. И как мне это проверить?» Ритм зеленого свечения слеза сердцебиением Вилли начал набирать обороты. Из этого парень не на шутку испугался, и его пульс участился. Кристаллы не отставали. Вилли почувствовал единение с загадочными предметами. Он обнаружил в своей голове нарастающий гул. Звук поднимался из глубины тела и все больше и больше давил на уши. Когда шум достиг своего пика, Вилли почувствовал желание разъединить ладони, чтобы кристаллы могли упасть на землю. Но тут произошел еще один разряд тока. Руки Вилли дрогнули. Звук в голове прекратился, и зеленые кристаллы резко погасли, оставив лишь фантомные воспоминания в глазах недоумевающего парня. Предметы, которые были в его руках, напоминали лишь подделку прежних кристаллов. Вся загадочность куда-то исчезла, вышла из них, и теперь Вилли смотрел на какую-то кучу пластмассы. Он развел руки, и безжизненные кристаллы без звука упали обратно в яму. Вилли ничего не почувствовал, ни о чем не думал. Ум отказывался работать. Вилли неуверенно выпрямился и побрел из парка. Все вопросы покинули его, как птицы покидают свои края осенью. Словно ударенный по голове огромной наковальней, Вилли, шатаясь, двигался вдоль зеленых насаждений, шаркая ногами, спотыкаясь обо все неровности. «Интересно, родители перестали ругаться?» — выдавил из себя Вилли. «Может, зря я затеял все это? А вдруг у меня теперь будет рак или облучение?» — продолжал бормотать паренек. «Ты же сам этого хотел!» — звонко прозвучало в его голове. Контужен Вилли тащил сопротивляющееся тело. Его ноги были вялыми, не желающими обрести былую упругость. — У меня точно рак, — шептал Вилли. — Если я умру, то и родители перестанут ругаться. Может, я неправильно произнес свое желание? И почему я вообще решил, что эти кристаллы выполняют мечты? Может, кристаллы просто убивают? Он сделал паузу. — Я глупец! Глупец! Вилли упал на коленки и прижал грязные ладони к лицу. Но зато я получил то, что хотел. Если бы я этого не сделал, то никогда бы не простил себе, — подумал Вилли. Вилли запрокинул голову и увидел, как безучастные облака очень медленно плыли по небу. Они издевались над растерянным парнем, дразняя его своим спокойствием, тогда как внутри Вилли бушевала буря эмоций, не поддающиеся объяснению. Ему было по-настоящему плохо. И последняя надежда в виде кристаллов не принесла ему ничего, кроме нового разряда боли. Вилли стонал. Он шмыгал носом, и капли слез катились из его глаз. — Родители снова будут ругаться, и меня снова будет бить Барри. Чёртово дерьмо — дерьмо! Он задыхался от несправедливости. — Надо собраться и пойти домой. Расскажу все Рою. Пускай знает, что это не волшебные кристаллы, а говенные. Обиженно пробубнил парень. Конечно, он не исключал, что находка могла сработать, но боялся об этом думать. Считая, что если он поверит в их бесполезность, то все случится наоборот, и кристаллы все же реализуют его мечты. Вилли поднялся с колен и, оглянувшись, убедился, что магические, как они считали ранее предметы, погасли. Вилли отрекнулся, взял всю волю под свой контроль и не совсем уверенно пошел в сторону дома.